ЭПИЛОГ Три года спустя Горячее солнце обжигает плечи, немного щекотно. Я открыла глаза, сняла очки и обратила внимание на своих мужчин, что с победными криками преодолевали очередной девятый вал. «Папа, волна!» — закричал Ванечка, сползая с надувного круга, бросаясь в море с головой. «Макар!» Только успела вскрикнуть. Муж уже нырнул в бирюзовую пучину и тут же вынырнул, выуживая оттуда сына. «Все хорошо, мамочка!» Радостно визжал сынишка, отплевываясь от соленой воды. «Все нормально, Ась! Смотри, в этот раз даже не наглотался!» Лавров лучший из отцов всего мира. И, уверенно, лучший муж. Ну, из того, что было... Не самый плохой вариант, во всяком случае, если посмотреть со стороны. Для меня — лучший. Может быть, мы просто научились слышать друг друга, а может, он и правда изменился в лучшую сторону, начал мне доверять. Да и я все равно люблю этого негодяя. Так люблю, что простила ему все. И, наверное, кто-то скажет, что я слабохарактерная амёба, Но по-другому быть не могло. Я это поняла еще тогда, давно, когда только начинала свой путь Аси Лавровой. Конечно, тяжелые воспоминания никуда не делись. Они будут жить в нас вечно. И это хорошо. Так мы никогда не забудем, до чего доводит недоверие и молчание. «Может, пойдем в отель?» «У меня что-то, живот разболелся!» Не могла не любоваться вышедшим из воды мужем с сынишкой на руках. Прозрачные капли стекали по его лицу и подтянутому, почти идеальному телу, а глаза лихорадочно осматривали меня. «Началось, что ли? Еще же неделя до родов!» Поставил Ванечку на песок и присел рядом. «Покажи, где болит!» «Да перестань!» Просто не стоило так много есть за завтраком. Уверена, что все в порядке. Уверена, пойдемте. А уже к вечеру у нас родилась чудная доченька. Взяв ее на руки, Лавров, казалось, задохнулся от счастья. Видеть его таким мне еще не приходилось. Словно, совершенно другой человек со мной рядом. «Спасибо», — прошептал ей, потому что ничего больше не смог из себя выдавить. Вплоть до родов их заверяли, что будет мальчик, и Лавр уже настроился на еще одного парня, хоть и мечтал в тайне о девочке, такой же красавице, как ее мама. А когда взял на руки маленькую крошку, чуть не взвыл от щемящего чувства внутри, что прожигает душу насквозь. «Сына ты назвал? Значит, дочь назову я!» Улыбнулась Ася, с теплом во взгляде, наблюдая за счастливым папашкой. «Сонечка, как считаешь?» Макар никак не считал. Он сейчас на все был согласен. Если бы даже жена велела ему прыгнуть с моста, выполнил бы, не задумываясь. «Сонечка...» Прижался губами к лбу малышки, и почувствовал, как глаза жжет от слез. «Бабкина принцесса! Сонечка!» Лавр не плакал даже на похоронах родителей, считая, что мужчина не имеет права распускать нюни, хотя и был тогда еще пацаном. Сейчас же не мог сдержать в себе эти эмоции, что разрывали душу и сердце на мелкие частички. Ту эйфорию что по венам разливается, затапливая теплыми волнами, готов был кричать на весь мир, чтобы услышали все. «Теперь у меня все есть. Я теперь счастлив. Моя девочка...» Склонился, целуя жену и прижимая к себе маленький сверточек. Так, что не оторвать. Еще два года спустя. Смотри, вон наша мама. Показал пальцем на сцену, где Ася пожимал руку старикан-профессор, которого Макару уже хотелось шлепнуть, чтобы не протягивал свои старческие ручонки к чужой жене. Ух ты! зачарованно протянул Ванька, взирая на маму с детской гордостью и восхищением. Это ей дип. дим. Диплом вручают. «Когда я пойду в школу, стану таким же умным, как мама!» «Обязательно будешь!» Погладил мелкого по голове Степан Иванович. Что с таким восхищением сейчас наблюдал за своей воспитанницей? В отличие от сына, Сонечку мало беспокоил тот факт, что у мамы сейчас торжественный и очень важный момент. Малышка, увидев маму, и, толкая все ноги, встречающиеся ей на пути, стала пробираться между рядами к сцене. «Соня!» Отвлекся всего лишь на несколько секунд, а маленькой стрекозы и след простыл. «Ваня, сиди с дедом!» Долго вылавливать девочку не пришлось, потому как у отца уже был нехилый опыт. Но вот Соня посчитала, что ее лишают чего-то важного, и расплакалась на весь зал. «Принцесса, если ты сейчас перестанешь плакать, я тебе куплю все, что пожелаешь. Новую куклу, хочешь?» Обычно это предложение пользовалось у дочери спросом, и таким образом ее можно было уговорить на что угодно. Но, видимо, не на сей раз. Соня загласила еще сильнее, требуя маму и возмущаясь во всеуслышание — Да, Макар, собственно, и сам был готов кричать, чтобы Ася поскорее заканчивала общение со своими заумными стариканами и возвращалась в семью. Однако отобрать ее мечту не мог, не хотел. Она шла к этому годами. Он помнит те бессонные ночи, когда девочка чахла над учебниками, а он лишь молча за этим наблюдал, силясь задавить в себе желание сжечь к хренам, грёбаные конспекты и книжки. Он понимал, как важно это Асе. Получить образование, стать независимой. Да, для Лавра это по-прежнему совершеннейшая глупость. И он на месте Аси не стал бы тратить на такую чушь свое время. Но с некоторых пор Макар научился слышать ее и понимать. «Успокойся, принцесса». «Мать скоро придет к нам. Давай не будем ей мешать, а?» «К маме! К маме хочу! Мамочка!» Вопил несчастный ребенок. А у отца, как и у всех окружающих, начал плавиться мозг. «Ну ты вежишь принцесса! Давай потише!» «Почему они все называют тебя мамой?» Соня недовольно нахмурилась, вся в папу, такая же ревнивица. «Потому что они маленькие, доченька, им нужно кого-нибудь называть мамой», — голос дрогнул. «А разве у них нет мамы?» «Нет». «А папы есть у них?» «И пап нет. Им не повезло, как тебе». Вспомнила себя в таком возрасте, постоянно голодная, Избитая вечно пьяными родителями, а потом приют, детский дом. До невозможности обозленные дети, которым так нужен родной человек. Хоть кто-нибудь, тот, кому ты можешь поплакаться, рассказать свои печали и поделиться горестями, который поймет, поддержит хотя бы на словах. Накормит, обогреет. А нет его, такого человека, лишь воспитатели которым, по большому счету наплевать на чужих подкидышей. Им просто платят деньги за эту работу. И если они станут утирать сопли каждому несчастному, обиженному судьбой ребенку, просто свихнуться. Только детям тоже все равно. Пока что они не понимают того, что никому не нужны. Они живут надеждой. И когда случается такое чудо, приходит парочка с желанием усыновить ребенка. Они, как маленькие цыплята, с надеждой в еще горящих взглядах, выстраиваются в линеечку, надев самые нормальные, заштопанные вещи, выданные доброй тетенькой Костеляншей. В большинстве таких случаев на них смотрят, как на зверушек в питомнике, осматривают со всех сторон, как лошадей на рынке. Но дети никогда не обижаются. Они так чисты еще и наивные что не видят всей той грязи, высокомерия, не понимают, что этим людям нужна красивая игрушка, а не ребенок, чтобы похвастаться потом перед такими же снобами друзьями, что им удалось воспитать из-под кидыша, детяти улиц, человека. Приходят за детьми в дома еще и те, кому дома нужна бесплатная рабочая сила. Я знала мальчишек, которым посчастливилось – стать рабами у приемных родителей. А последние еще и побоями их подчивали. В итоге ребята сбегали от этих горе-родителей и снова оказывались в детском доме. Власти, конечно, пытаются следить за такими семьями и вовремя обнаруживать подобных негодяев. Да только за всеми не уследишь. А ребенок, попав в такую семью, быстро соображает, что лишь он в состоянии себе помочь – Отсюда и беспризорники, и воровство, и гибель этих отбросов общества. Есть еще одна категория приемных родителей. Таких людей меньше всего. Те, кому не принципиальна внешность приемыша, состояние его здоровья и насколько хорошо он учится. Им просто нужен ребенок. Тот, которого они примут как родного и отдадут всю свою нерастраченную любовь. Жаль, что на усыновление к последним попадают буквально единицы. Не то время, не те люди, маленькие зарплаты и занятость. все что угодно. Общество научилось оправдывать своё равнодушие к чужим детям. А у кого-то и правда нет возможности. Я занимаюсь благотворительностью с тех пор, как родилась Сонечка. И сегодня впервые привела ее с собой в детский дом в котором когда-то выросла. С подачи Макара сюда был набран новый персонал, и воспитателей для детей я отбирала сама. В основном это уже не молодые женщины, которым не посчастливилось стать мамами, и которые готовы подарить тепло своего сердца этим обездоленным детишкам. Я показывала своим детям эту сторону жизни тоже, чтобы они видели и знали, насколько им повезло чтобы учились сочувствию к ближнему с малых лет и понимали насколько шатко все в этом мире мамочка давай заберем вон ту девочку с собой соня ткнула пальцем в малышку трех лет что тихонько жалась в уголке пряча за пазухой пакет с конфетами которых мы привезли целый багажник видимо опасалась что кто то из старших отберет что здесь является закономерностью она не зверек соня Ни щенок и не котенок. Это очень серьезное решение. «Привет! Будешь моей сестренкой?» Дочь направилась к девочке, протягивая той свою любимую шоколадку. «Соня...» «А я не против...» Макар водрузил на стол последний пакет с теплой детской одеждой и подмигнул Сонечке.